Глава 9. Я спешил домой, и чудесное дело, я был очень доволен собою. Так, конечно, не говорят с женщинами, да еще с такими женщинами, вернее сказать, с такою женщиной, потому что Татьяну Павловну я не считал. Может быть, никак нельзя сказать в лицо женщине такого разряда, наплевать на ваши интриги, но я сказал это и был именно этим-то и доволен». Не говоря о другом, я, по крайней мере, был уверен, что этим тоном затер все смешное, бывшее в моем положении. Но очень много думать об этом было некогда, у меня в голове сидел крафт. Не то, чтобы он меня так уж очень мучил, но все-таки я был потрясен до основания и даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, то есть когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и прочее, даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне другому, чрезвычайно цельному ощущению». Именно горю, сожалению о крафте, то есть сожалению ли, не знаю, но какому-то весьма сильному и доброму чувству. И этим я был тоже доволен. Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое по-настоящему должно было бы... Кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие. А мелкие это напротив и лезут. Помню еще, что меня всего охватила мало-помалу довольно чувствительная нервная дрожь, которая и продолжалась несколько минут, и даже все время, пока я был дома и объяснялся с Версиловым. Объяснение это последовало при странных и необыкновенных обстоятельствах. Я уже упоминал, что мы жили в особом флигеле на дворе. Эта квартира была помечена тринадцатым номером. Еще не войдя в ворота, я услышал женский голос, спрашивавший у кого-то громко с нетерпением и раздражением, «Где квартира номер 13? Это спрашивала дама, тут же, близ ворот, отворив дверь в мелочную лавку. Но ей там, кажется, ничего не ответили или даже прогнали, и она сходила с крылечка вниз с надрывом и злобой. «Да где же здесь дворник?» — прокричала она, топнув ногой. Я давно уже узнал этот голос. «Я иду в квартиру номер тринадцать», — подошел я к ней. «Кого угодно». — Я уже целый час ищу дворника, у всех спрашиваю, по всем лестницам взбиралась. — Это на дворе. — Вы меня не узнаете? — Но она уже узнала меня. — Вам Версилова? — Вы имеете до него дело? — И я тоже, — продолжал я. — Я пришел с ним распроститься навеки. — Пойдемте. — Вы его сын? «Это ничего не значит. Впрочем, положим, что сын, хотя я долгорукий и незаконно рожденный. У этого господина бездна незаконно рожденных детей, когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это еще в Библии. К тому же он получил наследство, а я не хочу разделять его, и иду с трудами моих рук». Когда надо, великодушные жертвуют даже жизнью. Крафт застрелился. Крафт из-за идей. Представьте, молодой человек подавал надежды. Сюда, сюда. Мы в отдельном флигеле. А это еще в Библии. Дети от отцов уходят и свое гнездо основывают. Коли идея влечет, коли есть идея.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 Я вошел, не сбросив пальто, она тоже. Одета она была ужасно жидко. На темном платьишке болтался сверху лоскуточек чего-то, долженствовавший изображать плащ или мантилью. На голове у ней была старая облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая.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 «Случайно давечи видел, как она бесновалась в коридоре у Васина, визжала и проклинала вас, но в разговоры не вступала, ничего не знаю, а теперь встретил у порога. Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, дающая уроки из арифметики». «Это та самая. Раз в жизни сделал доброе дело и...» «А, впрочем, что у тебя?»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 Наконец, мне натурально хотелось, чтобы оно производило эффект. Подождав с полминуты и зная, что письмо длинно, я повернулся и вышел. Чемодан мой был давно готов, оставалось упрятать лишь несколько вещей в узел. Я думал о матери и что так и не подошел к ней. Через десять минут, когда уже я был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра».